шестьдесят один в конце концов я осушил слезы и мое племя помогло мне прийти в себя у меня было все грудь Джули голос Клары Смех малыша, истории жереми, добрые предзнаменования Терезы, язык Джулиуса, транквилизаторы Лауны, бодрящее зелье Бентаеба, Кускус Ясмины, похвалы мамы. Ты хороший сын Бенджамен, любовь любимых, дружба друзей. О, сколько у нас неотданных долгов! Мое выздоровление шло не само по себе. Оно повлекло за собой конфликт предписаний: Надо выводить Бенджамена в свет! — утверждал Жереми. «Ему надо общаться!» — подначивал малыш. «Ему надо отдыхать!» — возражала Тереза. Что до меня, я был согласен, чтобы меня оставили в покое. Такое решение особенно легко принимать в тюрьме. Честно говоря, я бы охотно разбил свою палатку прямо на Жюли, но Жюли стерегла живот жервеза. «Мне удобнее оставаться на ночь у Жервезе. Никогда не знаешь, что может случиться». Она столько работает, что роды могут начаться в любой момент. Теперь было две Жюли. Моя и Жюли Жервезы. Ты знаешь, она удивительная. Ее тамплиеры готовы перестрелять друг друга, а ей все равно. Ни малейшего желания узнать, никто сделал ей этого ребенка. Никак. Она, как ни в чем не бывало, продолжает возиться со своими шлюшками. А те смотрят на нее так... Будто это совершенно естественно для девственниц. Забеременеть. Этот ребенок — какая-то странная очевидность, бенджамен Небесная, что ли? Жюли покидала меня. Она вставала. Она поднималась, держась руками за бока и скривив рот от внезапной боли. До завтра. Она выходила из нашей комнаты, неся впереди себя живот и переваливаясь уточкой. Она осторожно спускалась по лестнице и проходила через нашу лавочку, как беременная на сносях. Никто не смеялся, видя, как она ходит. Это была уже вовсе не смешная карикатура на меня, Бенджамена, в состоянии эмпатического материнства. Просто Жюли носила в себе загадку Жервеза. «Надо знать, Жереми, меня все-таки вывели на улицу, не только для того, чтобы воспоминание о заточении поскорее выветрилось у меня из головы, но ну и затем, чтобы заполнить чем-нибудь отсутствие жюли. Домашний обед у Амара, у Забо, у Тео, у Лусы, у Жервезы, у Сюзанны с кинолюбителями, поход в ресторан с Кудрие, селестриевые вечеринки, встречи с новыми друзьями за этими дружескими столами, новые приглашения, выражения симпатии, разнообразие лиц. Но в меню всех разговоров одно и то же блюдо. Фильм старого Иова. Кудрие был прав. Париж только об этом и говорил. Жереми этому не удивлялся. «О чем еще говорить, по-твоему? О выборах? Кто справа сделает правых? Кто слева опрокинет левых? Какой зеленый умоет своих? Кому центр, продаст центр. И кто из этих трюкачей будет иметь на следующие семь лет? Это продолжается месяцами, Бен. Нас развлекали этим все время, пока ты сидел. Хочешь, скажу, что ты пропустил? Собрание антропофагов. «Да, этот фильм и в самом деле спас Францию от президентской кампании», подтверждает королева Забо. «Во всяком случае, это было настоящее событие». Заявление категорически опровергается Сюзанной и киноманами. «Никакое не событие, совсем наоборот», — вопила Вернон. «Полное извращение, Взбитое в крепкую пену месяцами рекламы. Давно ли о событиях стали оповещать заранее, почти Но «Ну, пусть не событие, явление». «Все видики включились на первой же секунде этого вашего явления», — вставил Ликаедек. «Теперь фильм Старого Иова превратился в явление множественное». «По меньшей мере, это культурная акция», — настаивала королева Забо. «Акция, ставшая продукцией», — поправила Сюзанна. «Хотите, скажу, в чем настоящее событие, уважаемые, заключил Авернон. «Настоящее событие в том, что мы одни не видели этого фильма». И в самом деле, ни один из них не стал смотреть этот фильм. Ни Сюзанна, ни кто-либо из 12 избранных. Это было для них делом принципа. Что-то вроде верности памяти Иова и Лизль. Они, кому и был предназначен этот фильм, они единственные, кто обладал правом на просмотр, данным самим старым Иовом. Они закрыли глаза и заткнули уши в тот час, когда вся планета с жадностью поглощала эту пленку. В тот вечер они развернули свой телевизор к стене и устроили дикую пьянку, которая прекратилась не раньше, чем потухли последние экраны засыпающего города. Они знали уже, что проведут остаток своей жизни в борьбе против видеозахвата, но смело принимали этот вызов. Это добровольное лишение единственной привилегии станет их знаменем в последнем бою за честь настоящих любителей кино. Они никогда ничего не узнают об этом фильме, Таков был данный имя обед. Да-да-да. Но на следующий же день их захлестнули разговоры. Они накатывали на них из-за каждой открытой двери. Восклицания друзей, комментарии в ресторанах, болтовня коллег, вплоть до суждений банковских служащих до пустой брехни парикмахера. У каждого встречного изо рта торчал кусок фильма. То же самое в прессе, которую они читали. Ни одного журнала о кино. Ни одного культурного приложения, в котором говорилось бы о чем-нибудь другом. Ни одной радиопередачи, достойной называться таковой, в которой не комментировалось бы это событие. Один-единственный показ, и фильм старого Иова превратился в то, чего он больше всего на свете боялся.